Джерри. Позитивный нефизический опыт. Абрахам. Я хочу притягивать тех, кто гармонирует со мной физически и не физически. «Меня восхищает закон притяжения. Я уверен, что когда я хорошо себя чувствую, то могу притягивать только хорошие вещи. Мне нравится знать, что основа всего – не физического, чистая, а позитивная энергия. Мне нравится использовать свою систему эмоционального руководства, чтобы я мог взаимодействовать с этим источником». Джерри. «А постоянное счастливое развитие?» Абрахам. «Я – существо, стремящееся развиваться». «Приятно помнить, что это развитие не только естественно, но и неизбежно. Мне приятно знать, что радость – это просто выбор. Поэтому, поскольку мое развитие неизбежно, я выбираю его с радостью». «Джерри, а то, что притянет все это?» «Абрахам, слова не принесут немедленного воплощения того, о чем вы просите». Но чем чаще вы будете их говорить, тем лучше вы будете себя чувствовать, когда их произносите. Тем более чистой и менее противоречивой будет ваша вибрация. Вскоре ваш мир будет полон вещей, о которых вы говорите. Слова сами по себе ничего не притягивают. Но когда вы говорите их и испытываете чувства... Это означает, что у вас сильная вибрация, и на эту вибрацию будет реагировать закон притяжения. Как оценивать успехи? Джерри, что вы определяете как успех? Как бы вы описали признаки успеха? Абрахам. Достижение желаемого, чего бы то ни было, должно считаться успехом. Награды, денег, отношений или предметов. Но если вашим мерилом успеха будет обретение радости, то все остальное само встанет на места. Потому что, ощутив радость, вы вибрационно настраиваетесь на ресурсы Вселенной. Вы не можете испытывать радость, фокусируясь на том, чего не хотите, или на отсутствии желаемого. Поэтому, пока вы испытываете радость, вы никогда не будете находиться в состоянии противоречивых вибраций. Только противоречие ваших собственных мыслей и вибраций может препятствовать вам получить желаемое. Нам забавно наблюдать за тем, как большинство людей проводят свою жизнь, пытаясь найти правила, по которым они смогут оценивать свой жизненный опыт. Ищут за пределами себя тех, кто скажет им, что правильно, а что нет» хотя все это время у них есть собственная система руководства, столь сложная, точная, мудрая и столь доступная. Уделяя внимание своей системе эмоционального руководства и находя самую приятную мысль, которая доступна вам на настоящий момент, вы позволите своей общей перспективе сместить вас в направлении того, чего вы действительно хотите». Если вы перемещаетесь по великолепным контрастам вашей физической реальности, пространства-времени, сознательно воспринимаете свои чувства и намеренно направляете мысли, которые ощущаются все лучше и лучше, вы со временем начинаете видеть жизнь глазами своей большей внутренней сущности. Тогда вы испытываете удовлетворение от того, что следуете по пути, который выбрали с нефизической точки зрения, когда принимали решение прийти в это чудесное тело. С нефизической позиции вы понимали природу вечного развития своего существа и возможности контрастов переднего края. Вы понимали природу своей замечательной системы руководства, и, потренировавшись, вы сможете видеть этот мир так, как видит его внутренняя сущность. Вы понимали силу притяжения, справедливость и точность, с которой он реагирует на свободную волю всех творцов. Находя самую приятную мысль, которая вам сейчас доступна, вы возвращаетесь на эту точку зрения, и вы содрогнетесь от восторга, воссоединившись со своей целью, стремлением жить и самим собой».